Глава 22 О медитации, пэтах и коварстве Он вставлял трубочки в нос Вставлял в уши Думал было вставить еще куда-нибудь, но потом вспомнил, что в эту игру играют еще и дети Жабьи глаза пытался съесть Было противно, и глаза ни в какую не хотели проглатываться, даже если запивать их зельем маны Потом строил из палочек и шариков узоры, похожие на только что сложно сочиненные иероглифы. Просто сидел, зажав предметы в руке. Стоял, зажав предметы в руке. Лежал, зажав предметы в руке. Прыгал, бегал на месте. С огромным трудом в связи с особенностями анатомии принял позу лотоса, так как он себе ее представлял. Ничего не помогало. Плюнул и решил поспать но поспать получалось плохо, в голову все время приходили все более дурацкие способы использования двух палочек и горсти шариков. Он вскакивал и пытался их опробовать. Каждый раз безрезультатно. Раза три швырнул итымы в стену, а потом долго их собирал. Благо пещера трех была очень чистой, без нанесенной листвы, всякого мусора и даже пыли. Казалось, ее недавно не только подмели, но и сделали влажную уборку. В очередной раз, сунув злополучные штуковины в личный инвентарь, растянулся на полу и закрыл глаза. В вашем инвентаре достаточно ингредиентов для начала самостоятельного медитативного обучения. Желаете начать обучение по предмету «Медитативное обучение. Уровень 2»? Да, нет? А, тфу, чтоб тебя! Желаю, чтоб тебя! Рж, да! И реальность грязи для барсука перестала существовать. Судя по встроенному хронометру, прошло ровно пять часов. Все, как и предполагалось. И куда они делись, барсук не имел никакого понятия. Его будто выключили, а потом включили снова. Для получения третьего уровня медитации требовалось уже 9 часов 54 минуты, три бамбуковых палочки, семена ужасающей тыквы и одна черная слеза таланта. Все верно, время для ее проведения сократилось на один процент. И самое главное, теперь Тануки мог с 50% вероятностью погружать в медитацию других игроков. Естественно, при наличии у обоих в инвентаре необходимых предметов. Слез таланта. Самому же Тчифу, помимо этих камушков, зачем-то требовались и другие ингры, зависящие от самого навыка, его уровня, направленности и хрен знает чего еще. Немного поработав с амулетами, Барсук оценил время до истечения заявленных ранее трех суток. Выходило, он успеет провести еще две медитации, и еще останется приличный запас. Этим и занялся. Третий уровень навыка медитации сократил время ее проведения еще на процентик. Помимо того, теперь в его инвентаре стали самопроизвольно и рандомно регенерироваться слезы таланта, по одной в сутки. Слезы делились на три основных вида, а каждый вид, в свою очередь, на 10 грейдов. Белые нужны для активации и развития активных умений, черные для пассивок, а перламутровые подходили для всего, только требовалось их в два раза больше. Грейды слез, как и следовало ожидать, давали представление об их качестве. Однако зачем нужны слезы хотя бы второго грейда, и что можно с ними сделать такого, чего нельзя с первыми, ни один гайд не сообщал. Неписи мастера, по чьим квестам они требовались, принимали равноохотно и первые, и десятые, совершенно не обращая внимания на чистоту воды, количество карат и огранку. Они просто были разные, но выполняли одну и ту же функцию. Хотя, может, тот, кто догадался об истинной ценности качественных слез, просто никому ничего не сказал? Вон насчет крови гончих в открытых гайдах пусто. Хотя многие огры и так знают. Интересно, откуда. Кстати говоря, генерация слез далеко не уникальный навык. Они начинали появляться в инвентаре любого игрока, чей интеллект превышал 100 единиц. Причем даже не обязательно родной интеллект. Допускалось его повышение и шмотом, и бафами, и зельями. И на каждые 100 единиц интеллекта в среднем добавлялась еще одна слеза в сутки. Почему в среднем? Так от расы и профы многое зависит. У магических классов одна, а вот у всяких варваров и берсерков, интеллектом вовсе обделенных, доходило до пяти. Многие нарочно функцию генерации слез и вовсе отключали. Другие их просто выкидывали ведь по факту три десятка слотов копеечным трашем забивались. Но были и такие товарищи, что умудрялись на этом мусоре выстраивать совсем неплохой бизнес. Ведь слезы нужны всегда всем, а хаем таки вообще в промышленных масштабах. Кроме того, слезы давались отдельно за получение некоторых навыков или способностей. Ага, таких как, например, медитация, или красноречие, или флудерастия, Некоторые другие игроки специально качали их все. Те мы жили в основном, потому что такой кривой перс, как боевая единица, совершенный нуль. Третья в жизни барсука медитация дала неожиданный результат. Не сработало. То есть он, как дурак, просидел почти 20 часов, хоть и снова сам этого абсолютно не заметил, спалил очередную порцию трэшевых ингредиентов, а в результате получил... Медитативное самостоятельное обучение не удалось, Умение не повышено. Попробуйте еще раз. Эх, подумал Тануки. Удачи, удачей, но видно не каждый день барсуку рыбный день. Жалко. Барсук сел в свой угол и еще раз перепроверил арсенал амулетов. Подогнал их поудобнее. Обдумывать тактику боя не стал. Первые три-четыре действия и так понятны, а дальше все будет от моба зависеть. Достал очередную заготовку и Зарядил. Потом следующую. Ингров на повтор третьей стадии обучения с собой все равно не было. Да и мобы должны полезть уже всего часа через четыре. «Вышли. Сто семьдесят второй», — пришло сообщение от Корнета. Барсук задумался. «Экстренно необходимо увеличивать количество доступных во френд-чате слов». Посчитал на пальцах. «Пусть лучше останутся запасные». «Четыре часа». «Засада». Твинки. Тумбочка. Грамотные нубы пошли шопых, пробурчал гном, открывая глаза. А я тебе говорил, не получится, сказал эльф. Нужно было того огра брать. Огр-твинг. А он, по-твоему, не твинг? Сто пудов твинг, только прикидывается классно. А ничего, что он тут сидит и все слышит, спросил Тануки. Эльф пренебрежительно махнул рукой. Мы случайно пересеклись. Скоро вообще разбежимся и больше вообще никогда не встретимся. И с тобой, и с этим грубияном, бородатым. Так что какая разница? Есть разница, подумал Тануки и задумал нехорошее. За месть обещали щедро отсыпать энергии Ки, а в ней со смертью сверчка стала ощущаться заметная нехватка. Через десять минут начнется, констатировал эльф. Я бафуюсь. Все бафуются. — сказал гном, разворачивая и запихивая в рот огромный бутерброд с паштетом. В другой руке он держал большую бутылку с непонятным содержимым. «А вот я едой с бафами затариться не догадался», — вздохнул про себя Тануки. «Век живи, век учись». «Прав гном, Нуп я еще в этом мире. С другой стороны, от чего с меня взять? Всего десять дней прошло, как уши отрастил и шерстью покрылся» а с третьей стороны, чем бы она помогла эта еда, если я все время на витаминках и энергетиках? И активировал семь возможных на его уровне АДВ. Список был обдуман и утвержден уже давно, благо время подумать имелось. На этом первое действие было выполнено. Аккуратно, чтобы ничего не раскатилось, высыпал из тыц стыд, -стыд таскаемое имущество. Таким образом был исполнен пункт плана номер два. Ну и третий шаг. Тыц-тыц, тыц, тыц-тыц, тыц, тыц-тыц, тыц. А, началось! в В гоблина-зомби вонзилась сломанная зеленая молния, сорвавшаяся с навершия посоха эльфа. Занесенное для броска короткое копье чудом осталось в лапище гнома. То ли он был более хладнокровным, то ли тормозным. Или наоборот, очень внимательным, и в промежутке между выкриком «Еть и действием успел понять, что дорез помобов еще больше четырех минут. Пропитанная кровью плеть плоти в углу эльфа зашипела, почернела и превратилась в пыль. Ветер, которого совершенно не чувствовали другие, подул прямо из стены и мгновенно разметал светлые длинные волосы эльфа. Сука! Заорол он кувырком вылетая из пещеры трех. Гном проводил его сумрачным взглядом, а Тануки помахал вслед ладошкой. «Нахрена тебе второй пэт?» — спросил гном, опуская копье. «Это не пэт», — сказал барсук, любуясь, как эльф раз за разом пытается вернуться в пещеру, а его отбрасывает все дальше и сильнее. Каждое такое событие скачкообразно повышало бар энергии Ки. Пусть и не намного, но вполне заметно. «Это призванный миньон. Всего на десять минут». — А, предметный, — кивнул гном. — Из барабана. — Прямо настоящий разведчик. Быстро понял. — А ты защищай меня, понял? — Слушаюсь, хозяин. У зомби-гоблина после прилетевшей молнии оставалось всего процентов 20 хп. Чем-то мощным эльф долбанул. — Хм, а то. Где взял? Давай потом расскажу. Минутная готовность. Ага. Но ну, ты хоть бы предупредил, а то я тоже чуть не слился. Тчифу вздохнул. Вообще-то именно на это и был расчет. Но оставался еще один шанс. Пять. Четыре. Отсчитывал таймер. Барсук приготовился, зажав в обеих руках по АРВ. Три. Две. Он активировал первый, не дожидаясь окончания отсчета. Дальше все произошло очень быстро, практически мгновенно. Небольшая, в общем-то, пещерка внезапно увеличилась в размерах, будто разъехавшись во все стороны разом. Примерно такой эффект наблюдался и при дуэли с преснопамятным террором, только невидимые зрители сейчас отсутствовали. Около напрягшегося для удара какой-то сокрушительной обилкой гнома в языках оранжево-красного пламени возник огненный элементаль и почти сразу стал проявляться силуэт огромной птицы. Нет, не птицы. Грифона! Сработало-таки пожелание Бородатого. Но это не имело значения, поскольку наконечник копья именно в этот момент пронзил пламенное сердце только что родившегося огневика. И еще раз. И еще в то место, где должен быть глаз. И другой глаз. И еще. Абилка оказалась заточенной на серию из двух десятков критических ударов. Возле Тануки замерцал силуэт некоего собакоподобного существа. «Неужели Цербер?» В этот миг почти весь обзор заслала простыня лога, в итоге сообщившая о быстрой, но вполне ожидаемой гибели огневика. «Сука!» — донеслось до чуткого уха Тануки. Как выдула дирка, Тчифу не видел, смаргивал мешающий обзору текст. «Защищу!» Очередная пелена системы, извещающая о нанесении урона миньону. Черт, как это отключить навсегда? На него надвигались сразу два моба, щелкающий клювом грифон и треплющие окровавленные останки зомби-гоблина китсуны с семью разноцветными хвостами. И оба элитники второго ранга. Лейтенанты, если в простонародье. Во второй руке Тчифа уже держал катану, но ситуация оказалась безвыходной. Обычного моба своего уровня Тануки бы зарезал без проблем, используя чувство морального превосходства, пару имеющихся умений и рарный сет. С одним элитником второго ранга или двумя первого пришлось бы повозиться, и то без гарантии результата. Ведь характеристики сержанта вдвое превышают статы обычного моба, а у лейтенанта они еще вдвое круче. С парой таких монстров справиться в одиночку без использования амулета Они невозможно, да и то не факт. Лиса Кицуны 70 уровня, учитывая элитный статус, условно достигала 280 левела, а 80-й Грифон — 320. -го. Утешало только то, что и Пэт в итоге должен получиться крутой, если, конечно, до этого итога суждено дожить. Тануки отступил еще на шаг и заюзал второй АРВ — Амулет Страшилы. Редкое корневище неприятно запахло и рассыпалось в прах, а Грифон развернулся и рванул вдаль — Кого именно он увидел на месте Тчифу неизвестно, но объем пещеры с каждой секундой все больше увеличивался по мере удаления грифона. Кицуне в последний раз мотнула башкой и, отбросив в сторону то, что осталось от зомби-гоблина, прыгнула. С места. Даже не приседая и без какого-либо предупреждения. К такому Тануки оказался не готов. Он вообще не планировал сражаться сразу с двумя мобами, да еще и элитниками. Планировалось испугать единственного врага, а потом ну, по обстоятельствам. Он еле-еле успел выставить перед собой катану, но... Катана, чтобы там не говорила японская поп-культура, нифига не меч. Это скорее сабля с длинным эфесом, не предназначенная для нанесения колющего урона, как и рубящего. Она скорее режет, чем рубит. В реальном мире тому, кто огреб и правда пофиг на такие тонкости, как зарезали его или зарубили. А вот в грязи действуют некоторые игровые условности, Например, у лисы Китсуна к режущему урону был офигенный резист, а вот к рубящему нет. К сожалению, Тануки этого не знал, да и рубить было все равно нечем. Но лиса увидела выставленную в ее сторону полоску стали и каким-то неимоверным образом изменила курс полета. С одной стороны не наткнулась на нее всей массой, а с другой не вцепилась в горло Тчифу острыми как иглы зубами. Удар когтистой хлап сбил Тчифу с ног и снес почти 10% хп. Барсук шариком покатился по каменному полу, отчаянно соображая, что делать, и также отчаянно надеясь не напороться на собственный недомеч. Промелькнувшая строколога сообщила, что он нанес лися аж 12 единиц повреждения из 9800 имеющихся хп. Ну, начало положено. Усмехнулся Барсук, вскакивая с пола и снова заграждаясь катаной. Лиса, будто усмехаясь, оскалилась. Вариант с амулетами на обороты они казался единственно возможным. Но куда их прицепить на лисе? Она без доспехов и, соответственно, без щелей в них. Карманов у лисы тоже нет. В рот? А вы клыки китсуны видели? О них запросто можно порезаться, стоя в полуметре от этой жуткой пасти. А если сунуть в нее руку, бр, рука там и останется со стопроцентной вероятностью. И это еще в лучшем случае. Под хвост? Вернее, хвосты но не факт, что у лисы вообще имеется предполагаемое технологическое отверстие. Да и пушистость девяти лисьих хвостов не ввела Тануки в заблуждение. Это оружие, и то, что лиса пока не пустила хвосты в ход, обусловлено лишь самым началом боя. За спиной раздался приближающийся клёкот, и барсук, не рассуждая, бросился на землю, уходя в перекат. В этот момент лиса снова прыгнула, но не туда, где Тануки находился сейчас, а туда, где он был полмига назад. Нет, она не врезалась в возвращающегося на поле боя Грифона. Такого в реальной жизни просто не бывает. Или же даже несмотря на чудо-яйки, тануки просто не хватило удачи на такой исход событий. Может, как раз той полусотни очков, что раньше давал Сверчок. Тем не менее, промеж громадных ушей мгновенно родился и созрел гениальный план. В подобных обстоятельствах вообще часто рождаются гениальные планы. Или такие, которые в тот момент кажутся гениальными, ведь обдумывать тонкости и подробности тупо некогда следовательно, они всегда простые, а все истинно гениальное просто. Правда, в другую сторону эта формула работает не всегда, и не все простое истинно гениально. Так что попробуй угадай, гениален твой простой план или идиотский? Это обычно постфактум выясняется, в зависимости от того, кто именно из участвующих в плане заинтересованных лиц превращается в неподающие признаков жизни тела. Но мы отвлеклись, А тем временем Тануки вновь очутился между двух разъяренных мобов. Только теперь у него была всего на три четверти заполненная полоска здоровья и план условно признанный гениальным. Вообще лиса хищник. И как любой уважающий себя хищник, больше полагается на слух и нюх, чем зрение. Грифон тоже не флорой питается, судя по величине и кривизне клюва и когтей. Тем не менее, оба зверя на секунду подзависли, когда Тануки просто исчез. Но мы-то знаем, он не исчез. Он амулет невидимки заюзал. Толку от него было чуть по вышеозначенным причинам, но сейчас все решали секунды. Прыжок в невидимости, и на птичью голову Грифона косана хлобучена маска от костюма снеговика, а уже в ней лежит активированный амулет провокатора. В этот миг амулет невидимки разрядился, но это уже не имело значения. Кицуна перегрелась на Грифона с полоборота и, оскалив зубы, бросилась в бой. Тчифу еле успел отпрыгнуть. Вернее, не совсем отпрыгнуть. Удар передней грифоновской лапы просто снес его в сторону. Правда, пришелся по чудо-яйкам и никакого повреждения не причинил. Полуптиц махнул клювастой башкой, и нелепая маска разлетелась в клочья. А через долю секунды грифона повалила на пол врезавшаяся в зоб туша лисы. Два чудовища покатились по камням, разрывая когтями шкуры, кусая и стараясь вцепиться поудачней, желательно в горло. Вой и клёк отстояли невообразимые. Хвосты китсуна хлестали то по львиной половине, то по птичьей. Каждый из хвостов наносил магический урон разного типа. В зависимости от места попадания уроны резались соответствующими резистами. Полуорел тоже не оставался в долгу. Его львиный хвост, как и полагается, заканчивался кисточкой, в которой, как и полагается, прятался шип. Очень длинный, очень острый и очень ядовитый шип который со скоростью перфоратора дырявил лесу в самых неожиданных местах. Звери терзали друг друга очень технично и со стервенением. Во все стороны летели перья, клочки шкур и настоящие потоки крови. А шум стоял такой, что чувствительные уши барсука попытались самопроизвольно свернуться в трубочку. Тут бы Тануки отойти в сторонку да отдохнуть, наблюдая за исходом схватки, а нет. Сначала, правда, он так и сделал, походу выпив бутылочку зелья восстановления. Но потом предполагаемый исход битвы элитников его не устроил. Несмотря на то, что Грифон превышал лесу на 10 уровней, он проигрывал. Может, сказался первый очень удачный наскок. Может, у Грифона была слабая, а то и отрицательная защита от какого-то вида магии, которой его лупила лиса. Может, ей помогала ненависть к неведомому злейшему врагу, которого она сейчас видела на месте птицы льва. Так или иначе, бар жизни Грифона полз вниз гораздо быстрее, чем у Кицуна, и грозил иссякнуть в любой миг. А противникам Тчифу в этом квесте считалось именно лиса. И что будет, если первым погибнет именно Грифон, неизвестно. Может, победа будет засчитана беснующемуся за пределами пещеры гному? А может, квест будет считаться проваленным? Конечно, может быть и такое, что просто придется добить изрядно покоцанную лису? Но этого по закону всемирной подлости, скорее всего, не произойдет. Чифус крестил пальцы и активировал амулет с последним зарядом огрской ярости крови и... О чудо! Он сработал! Скорее всего, наконец-то прокнула задранная в небеса удача. 30 секунд должно хватить, прикинул Тануки и бросился в бой. Очень сложно попасть по нужному зверю в клуб рвущих друг друга на части элитников. Слишком уж быстро они меняются местами. Потому барсук даже не пробовал. Его ловкости даже с учетом рарного сета все равно не хватало для нормальной битвы с литником второго ранга. Он закрыл глаза и полоснул мечом, отчаянно желая попасть именно в Кицуны. Удача, будто извиняясь за все свои косяки, сработала снова, и критический удар с учетом повышенной силы снесли все восемь сотен хп. Еще удар, и Кицуна частично ослепла. Еще удар, и на ней дебав кровотечение. Вообще чифу подоспел вовремя. Дела у Грифона шли довольно паршиво, и если бы Тануки не отвлек на себя лису, он бы уже сдох. Но получив неожиданное подкрепление и пару мгновений передышки, собрался и схватил клювом переднюю левую лисью лапу. Противно хрустнула кость, и бар жизни лесы просел ниже, чем у соперника. Барсук подскочил ближе, намереваясь добить лису, но тут из свалки вынырнула окровавленная когтистая непонятно кому принадлежащая лапа и втянула барсука в беснующуюся кучу. Извернувшись, он всадил-таки катану в пузо твари, в очередной раз надеясь, что это нужная пузо, поскольку был зажат между огромными тушами и ничего не видел. Звери постоянно перемещались, дергались и менялись местами. Застрявшая в чьем-то пузе катана оказалась вне пределов досягаемости. Тануки пару раз ткнул кулаком, эффект оказался так себе. Кроме того, под кулаком чувствовались перья, поэтому барсук стал долбить локтем и пинать пяткой. Урон, даже усиленный огрской яростью и раз за разом критовавший, был смешен. 40 пятьдесят единиц. Прошли миллионы лет, за которые сердце успело стукнуть два раза, а по голове прилетели три неизвестно кем нанесенных удара и... Все кончилось. Звери приподнялись на задних лапах, и Тчифу выскользнул промеж них и шлепнулся на камне. Впрочем, не больно, ведь снова сработал пресловутый закон бутерброда, экстраполированный на Тануковскую анатомию. Еще падая, он в очередной раз лигнул Кицуны, и она расслабленно повисла в клюве вставшего на дыбы Грифона. Этот слабый смешной удар оказался финальным. Грифон победно заорал совсем как ворона из басни, только та ворона, которая за свой сыр лесу замочит нахрен. Пуф! Это воздух занял освободившееся после исчезновения Грифона место, и Кицуны, потеряв опору, всей тушей грохнулась на пытающегося встать Тануки ой е -т, протянул Тчифу. В этот раз ему не повезло, и нижняя челюсть Кицуна треснула промежу шесть,ня в пару процентов и так изрядно просевшего бара ХП. Баф, нереально увеличивавший силу слез еще пять секунд назад, и пятисот-килограммовую лисью тушу отодвинуть стало решительно невозможно. Извиваясь, как червяк, Тануки попытался выбраться, но придавило его качественно. Чтоб тебя! И тут леса пошевелилась. Бестиарий. кицуна Так же, как и множество мифических созданий, Кицуна представлена в грязи в виде китсуне-моб. Наносит как физический, так и прямой магический урон. Внешний вид — леса, достигающая в холке двух метров. Цвет белый, рыжий, коричневый, черный может иметь от трех до 9 хвостов. Каждый хвост отвечает за контроль над определенным видом магии. В отличие от большинства монстров, может самостоятельно охотиться на других мобов и качаться. Изначально Кицуна имеет десятый уровень и три хвоста. Врожденные магии рандомны, так же, как и появляющиеся при появлении нового хвоста. При достижении двадцатого уровня получает четвертый хвост, на тридцатом пятый, на сороковом шестой, на пятидесятом седьмой, На 68, на девятый. Выше 70 уровня кицуна не развивается, посему считается лоу-мобом, однако весьма опасным, в связи с довольно разносторонними видами доступных магий. Как известно, школ магии в грязи насчитывается 52, то есть китсуны-моб может овладеть почти 20% всех имеющихся заклинаний прямого воздействия. Не стоит также забывать о клыках колющей тип урона и когтях, режущий тип урона. Достигнув 70-го уровня, китсуны начинают свое развитие в качестве элитника в общепринятом порядке. Охотятся на других Кицуны. Обитает в северной части сектора Индия – мало, в восточной части сектора Россия – мало, в секторе Китай – средняя, в секторе Япония – много. Подробную карту ареала обитания Кицуны смотрите здесь. Ссылка. Доступный крафтовый лут. Лисье мясо, лисья шерсть, лисьи глаза, Лисье сердце, лисья печень, лисья кость. Доступные квестовые предметы: лисья зубы, лисьи когти, хвосты кицуны. Список известных квестодателей смотрите здесь. Ссылка. Сильные и слабые стороны предугадать сложно, они зависят от имеющегося у данной конкретной китсуны набора магий. Не может иметь магии взаимоисключающих школ. Например, пары огонь-вода, боль-смерть, свет-тьма и так далее. Китсуно-питомец. Тип – условно-наземное. Относится к классу «редкое животное». Преимущество. Может быть использовано как в качестве ездового маунта, так и боевого пета. Если вы имеете в своем распоряжении этого питомца, приготовьтесь каждые 10 уровней делать трудный выбор в пользу одного из путей его развития. Как и положено, полностью весь свой потенциал в качестве бойца китсуно раскроет, если все ее скиллы будут именно боевыми. Тоже относится и к раскачке подъездового маунта. Считается, что маунт из Кицуны намного качественнее, нежели боец, поскольку на 70 уровне она получает возможность летать, только не над водой. Грузоподъемность ниже среднего. Скорость очень высокая. Дальность полета выше средней. При раскачке до 70 уровня Кицуна получит возможность превращаться в девушку практически полноценного спутника НПС. Внимание! С этого момента с ней становится доступен контент 18+. Кицуна раса. Эксклюзивная раса, доступная при приобретении аккаунта не ниже серебряного. Ограничение: только женские персонажи. Преимущество: 12 очков характеристик при получении Апа. Основные характеристики: интеллект, ловкость. Особенность: тихие лапки. Раслышать крадущуюся кицуну практически невозможно. До девяти магических школ на выбор, кроме взаимоисключающих. Оборотничество, лиса. Возможность создания амулетов. Приоритетная линейка кицуна, воровство и взлом. Специализированное холодное оружие, сай. Недостатки. Учителя, классовые и расовые задания сосредоточены в основном в секторе Япония, и за его пределами встречаются крайне редко.